Глава шестьдесятая. Хотя настоятельница подолгу беседовала с Китти всего три или четыре раза, да еще изредка по несколько минут, впечатление она произвела на Китти очень глубокое. Ее образ был подобен некой стране, на первый взгляд прекрасной, но не гостеприимной. Лишь потом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 что Кити ощущала и вообще не с другими монахинями, даже с добродушной болтушкой сестрой Сан-Жозеф, но от настоятельницы ее отделяла почти физически осязаемая преграда. Как-то неуютно и страшновато делалось при мысли, что она ходит по одной с тобой земле, по горлу занята мирскими делами и все же явственно обитает на уровне для тебя недосягаемом. Однажды она сказала Кити.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 игрушку. Настоятельница обняла девочку за плечи своей прекрасной худощавой рукой, а та доверчиво к ней прижалась. И Китти опять отметила, как ласковая ее улыбка и как безлично. Просто поразительно, мамер, как эти сиротки вас обожают. Я бы загордилась, если б могла вызывать такое преклонение. И ей настоятельница тоже подарила отрешенную, однако же прекрасную улыбку. Единственный способ завоевывать сердца — это уподоблять себя тем, чью любовь мы хотим заслужить.